Глава одиннадцатая Тетушка умерла месяц спустя. На похороны пришли лишь несколько человек, но ну и мы с Агатой стояли, обнявшись над могилой. Кузина не плакала. «Что мне теперь делать?» прошептала она, еще когда тетушку обмывали и собирали в последний путь соседки. Маргрит, «Что и обычно!» «Будешь жить со мной!» сказала я. И это было опасно. Обе мы несовершеннолетние, вдобавок некровные родственницы. И если мне оставалось подождать всего ничего, даже тогда я не смогла бы взять опеку над Агатой. «Марглит, только не отдавай меня замуж!» попросила она на кладбище. «Мама обещала меня господину Нейси, но я все, все буду делать по дому. Я научусь, правда. Не отдам, глупая. У меня и права такого нет», вздохнула я. Шел дождь. Кругом было серо и гадко. Даже рано начавшие опадать золотые листья под ногами уже превратились в бурую склизкую кашу. «Идем домой. Скорее не то простынешь». Я знала, как быстро разносятся сплетни в нашем предместе, поэтому медлить не стала. Уложив Агату и удостоверившись, что она крепко спит, я вышла в ночную темень. Знакомую калитку отпер все тот же Диси. «Что у вас носит по ночам?» бурчал он, провожая меня к господину. Сид, к слову, так и сидел под дверью, только отмытый до скрипа, причёсанный, в новой одежде и обутый. При виде нас он вскочил. «Да что ты прыгаешь? Сядь на место и не лезь. Господин, к вам та девушка. Пусти, — велел герцог, и я вошла. Он выглядел куда лучше прежнего. С лица сошел нездоровый румянец, Глаза не блестели лихорадочно, да и руку герцог уже не берег. Маргрит, в чем дело?» «Сударь!» Я вдруг с ужасом поняла, что сейчас расплачусь. А это... я не должна этого делать. «Сударь!» Тетушка умерла. Мы с кузиной остались вдвоем, но мы обе несовершеннолетние. Я...» У меня перехватило дыхание. «Мы можем прожить и так. У кузины есть рента за дом». а я уже скоро получу права на свой. Словом, с голоду мы не умрем. Но, сударь, я не знаю, что у нас за долги. Тетушка не успела мне сказать. Нас могут вышвырнуть из дома хоть завтра. Я перевела дыхание. Когда я вступлю в права владения, тогда хоть смогу продать этот дом и перебраться к Агате. Но пока мы совершенно беззащитны. Родни не осталось, а продать драгоценности я пока не могу. «Какие драгоценности?» Сказал он. и подал мне стакан воды. Я пила мелкими глотками, и меня понемногу отпускал страх. Если ты о том ожерелье, я готов купить его за ту цену, которую ты назначишь. Я уже сказала, сударь, что не продам его. Но кроме лунной ночи, у меня имеется еще кое-что. Папа был запасливым человеком. Боишься обманут? Нет, я худо-бедно разбираюсь в камнях, и знаю, сколько мог бы забросить отец за эти вещи. Я опасаюсь, что меня сочтут воровкой, драгоценности отнимут, а меня бросят в тюрьму. Я замолчала. Тогда Гати конец. Она, может быть, и сумела бы выжить одна. Характер у нее есть, только нет денег. А на улице... «Вас никто не выгонит из дома», — спокойно сказал он. «Вот уж об этом не беспокойся. Даже если твоя тетушка. задолжала кому-то. Подумаешь, траты. Я прослежу, чтобы вас с кузиной не трогали. Спасибо, сударь. Простите, я слишком много говорю. Мне нравится, когда ты разговариваешь свободно, а не отвечаешь «Да, сударь». «Нет, сударь», — Произнес герцог, отойдя к окну. «У тебя жива речь». Не мудрено, что и принцу это пришлось по душе. Он привык к кокеткам, привык развлекать девушек, но не слушать их рассказы. Да и о чем они могут поведать? Пересказать, перечитанное в книгах? Не поверите, сударь, я как раз пересказывала прочитанное в книгах. причем книги эти были самого дурного пошиба. Это означает лишь, что язык у тебя хорошо подвешен и воображение живое, — ответил он. Не только воображение, еще и память. Я вспоминала рассказаться отца Эллы. Он ведь много поездил по миру. и мы любили послушать его истории. Тем более... «Сударь, я оказалась права насчет вашего коня», спохватилась я. «Его в самом деле напугали». «Как? Не знаю, но результат...» На «Налицо». Я в итоге чуть ли не месяц вынужден был сидеть в четырех стенах. Он обернулся. «После такого я уж точно не допущу брака Феликса с этой девкой. Даже если ради этого... Придется ее убить. Лучше не стоит, сударь, — попросила я. Не то, чтобы мне было жаль ее, но крестная может и отомстить. Разве я говорю, что намерен сделать это своими руками? За пару золотых легко нанять кого-нибудь, и он свернет ей шею на задворках или утопит в речке, как ты предлагала. А кто вам сказал, что фея не умеет читать мысли, не слушает наш разговор прямо сейчас? «И не отомстит вам за крестницу?» «И...» — добавила я по наитию. «Я слыхала, что феи мстят очень жестоко. Вы не умрете, но, например, снова упадете с коня и останетесь прикованных постели навсегда. Или подцепите дурную болезнь и будете годами гнить заживо». Герцог молча смотрел на меня, а я старалась не отводить глаз. «Может, он и впрямь заподозрил во мне колдунью, но ничего не сказал». «Если фея способна услышать нас в любую минуту, то нет смысла строить планы», — произнес он наконец. «Человек может выйти против колдовской силы, я уверен, но если колдун заранее осведомлен о планах противника, борьба выходит нечестной». «Согласна, сударь», — ответила я. Радовать только то, что навредить впрямую не выйдет, но ведь тут как повезет. Вот вы остались живы, но надолго занедужили». А если бы принц поручил кому-то другому примерять туфельку, Эллу могли бы уже и найти. «Верно!» — герцог взъерошил густые темные волосы. «Бог мой! Такие сложности из за одной девчонки! Даже версия с покушением на меня и то была лучше, хотя и прозаичнее». «Мы, сударь, ввязались в чужую игру», — серьезно сказала я. «Я правил не знаю, не то рассказала бы вам». «Знают только, что нужно соблюдать равновесие. Кстати, принц все еще ищет свою незнакомку?» «Да, с принцессами, герцогинями и графинями мы уже закончили», — невольно улыбнулся он. «Теперь, когда я на ногах, возьмусь за маркиз и бронесс. Ты и хорошо придумала, должен сказать. Большинству этих девиц мала настоящая туфелька, а кое-кому велика подложная. Надеюсь...» Девицам из простонародья малые окажутся обе. Я подумала о том, что будь герцог лет на десять помоложе, он занимался бы примеркой с куда большим удовольствием. Но сейчас, похоже, от вида дамских чулок, подвязок и нижних юбок его уже с души воротило. «Одного не пойму. К чему это все?» — спросил он вдруг. Я не заметила, как он оказался совсем рядом. «Я понял бы...» Решил вдруг ты завоевать Феликса. У тебя могло бы получиться с лица воду не пить, а у тебя имеется голова на плечах. Какое-никакое воспитание. Но это Элла. Что у нее есть, кроме смазливого личика?» «Благодарю за комплимент, сударь», — ответила я, отступив на пару шагов. Его близость пугала, не скрою. «Я думаю, она просто пожелала выйти замуж за принца. А феи бывают...» «Ммм, прямолинейный. Может быть, крестная пообещала ей подарок, и теперь уже сама не может отказаться выполнить желание. Я ведь сказала, что не разбираюсь в их правилах, клянусь. Сударь, что с вами?» Я отступила снова. «И еще на шаг?» «Не трогайте меня, сударь!» Взмолилась я, но герцог не слышал. Глаза у него вдруг сделались пустыми, совсем как у тетушки. Когда я пришла к ней по утру. и нашла мертвый. Я едва успела вывернуться из его рук и крикнула. «Сид, срочно воды! Ведро неси!» «Бегу!» — раздалось из-за двери, и я услышала топот. Оттолкнуть герцога у меня не хватало сил. Он был на голову выше и намного тяжелее. Вздумай он искалечить меня, ему ничего бы это не стоило. Но я заметила, уворачиваясь и стараясь подобраться поближе к двери, в глазах его что-то мелькает. будто он борется с чужой волей. Вот только он безнадежно проигрывал. «Держите!» — вломился Сид с ведром воды, увидел господина и чуть не расплескал все, шарахнувшись в сторону. «Спасибо!» — сказала я, перехватила дужку ведра и с расмаху выплеснула ледяную воду на герцога. «Неси еще! Живо! Ты совсем сдурела!» Неожиданно совершенно нормальным голосом произнес герцог, и сдернул мокрую рубашку, оставшись обнаженным по пояс. «Что на тебя нашло, Маргарет? Я сегодня уже принимал ванну». «Это на вас что-то нашло, и вы попытались меня то ли убить, то ли...» «А почему я этого не помню?» Он бросил рубашку под ноги, а я машинально подняла ее и сложила, чтобы отдать Сиду, пусть отнесет прачки. «Я тебя не ударил?» — негромко спросил герцог, внимательно глядя мне в лицо. «Нет, сударь, не успели». «И на том спасибо». Он повернулся, и свет лампы упал так, что я смогла рассмотреть свежий рубец у него на руке. И еще несколько. На груди, на плече. «Мне надоело это, Маргрит. Если уж ты на коротке с этими феями, выясни, как можно избавиться от их внимания раз навсегда. Я в долгу не останусь, ты знаешь». «Да, сударь, я спрошу». но не представляю, ответят ли мне. Попытка не пытка. Он помолчал, потом кивнул маячившему в дверях Сиду. Принес воду? Молодец. Пойди, скажи, Лекки, чтобы проводил девушку до дома. И поживее. Не стоит, сударь. Станут сплетничать? Тебе самое время гулять с парнями. Отрезал он. «А сплетни переживешь. Иди. Я прикажу позаботиться о твоем доме. Я кивнула. И поплелась вслед за мальчуганом. «Что это приключилось с господином?» Шепотом произнес он. «Всегда спокойный такой. Тоже что с его конем». Вздохнула я и внимательно посмотрела на рыжего мальчишку. «Ты ведь теперь при нем, как он велел?» «Ага». Сид улыбнулся во весь рот. «Вот уж не ждал, не гадал. Мамка поверить не может в эту удачу. А что?» «Смотри в оба», — серьезно сказала я. Заметишь, что его сиятельство какой-то не такой, вот как сегодня. Живо беги ко мне. Помнишь, куда? Помню, — кивнул он. Что с ним такое-то? Вроде он уже поправился от раны. Порчу на него навели, — почти не солгала я. Сам пойми, если он посуду расколотит или стулья переломает, так это чепуха, чего только господам в голову не придет, особенно если они выпившие. А вдруг у него ум помутится? и он человека покалечит. Сила-то вон какая. Если слугу, то ничего ему не будет, — вздохнул Сит. А если принца? Они же всегда вместе. Ой, вот тебе и ой. Смотри, как следует, я в долгу не останусь. Я полезла было по карманам, но Сид остановил. Да не надо, что я при его светлости теперь. Это дороже всяких денег. И господин Диси, хоть и ворчит, — Учит меня всякому, что справный слуга должен знать. А братишка теперь вместо меня на конюшне будет помогать. Лошадь ему оседлать не по силам, а сброю в порядок привести. денники вычистить, корма задать — это он может. «Вот и славно!» — произнесла я и повторила. «Смотри в оба. И если заметишь неладное, сам не суйся. Беги скорей ко мне. Ну, прощай». «А я-то что сделаю?» — мелькнуло у меня в голове. «Эй, погодите!» «Я Леки позову», — опомнился Сид. чтобы проводил? Не нужно меня провожать», — ответила я и вышла за калитку. Было темно, но не так уж, чтобы не видеть, куда ступаешь. Еще и луна светила. «Это ведь не просто так?» — спросила я. «Нет, фея ночи» — соткалась из темноты и пошла со мной бок о бок, положив руку мне на плечо. Широкий рукав развивался, будто ночной туман стелился по ветру. И сегодня весы качнулись слишком сильно. С герцогом было неладно, это точно. С чего бы ему на меня бросаться? Вмешалась крестная. Похоже на то, ответила она. Думаю, ты хочешь спросить, от чего не вмешаюсь я, если дело зашло так далеко? Я и так догадываюсь, пожалуй, я плечами. Вы стараетесь соблюдать равновесие и играть по правилам, а не подыгрывать любимице, верно? можно и так сказать, но не проси объяснить, что это за правило человеку их не понять просто порой попадаются нечестные игроки, неважно что ими движет ей ночи помолчала от ее прикосновения мне было жутко и одновременно спокойно ты верно догадалась, что воздействовать напрямую мы чаще всего не можем, но лазейки найдутся всегда. Это как заклинание с условием. Например, злая колдунья прокляла принцессу, а добрая фея не смогла отменить проклятие, но изменила его. Да, известнейший пример, усмехнулась темнота. Но таких ведьм почти не осталось. И учти еще, это были не такие создания, как мы, а обычные люди. Просто умели они много больше теперешних. Кого-то наградили даром. Кто-то таким родился. Бывало, что от союза человека с кем-то из нас. Всякое случалось, Маргрит. Но, повторюсь, их теперь наперечет. Значит, вы ищете людей, которыми можете играть? Как в шахматы? Грубое сравнение. Я ведь не двигаю тебя с клетки на клетку, как шахматную фигурку. У тебя свои желания, своя воля, свой путь. А я могу лишь немного помочь тебе делом. Или совету?» «А у меня есть право на еще один вопрос», — спросила я. «Попробуй, задай его. Элла в самом деле влюблена в принца, или же это минутная прихоть?» «Я имею в виду», — поторопилась я сказать, «если у нее имелось желание, а она загадала его крестной, то станет ли там выполнять его всеми силами или нет?» «Скорее желание Эллы совпало с интересом феи». ответила она, помолчав. «Я же говорила тебе о равновесии». «Да, только я не понимаю». Я остановилась и попыталась разглядеть лицо собеседницы. «Не понимаю, почему вы пытаетесь сохранить равновесие, а ваша соперница нарушить его?» «Маргат, ты думала о том, что такое ночь?» спросила она вместо ответа. «Темнота? Тишина? Покой?» Да, а может быть, звездопад, полнолуние, или фейерверк, или бальный зал, сияющий огнями. Ты ведь была там и видела, но это приходящее. Твой ответ верен. Который из трех? Все, улыбнулась фея ночи. Все равно не могу понять, упрямо сказала я. Тебе и не нужно. Ты человек. Просто за ночью приходит день. И снова ночь. И так заведено от начала времён. Нельзя по собственной прихоти вмешиваться в установленный порядок вещей. И если то, чем мы заняты сейчас, просто детские забавы, их последствия могут оказаться непредсказуемыми и даже страшными. Ты ведь понимаешь, Маргрит, что ребенок может, играя со спичками, спалить весь дом? «Да, конечно». Я невольно поежилась, вспомнив такой случай. Вы хотите сказать, что соперница ваша не осознает, что может случиться? Осознает, я думаю, но она еще молода по нашим меркам, не набралась ума разума и полагает, что к словам старших можно не прислушиваться. А детей наказывают, если они чересчур заиграются, не так ли? Кажется, теперь что-то проясняется, протянула я. То есть она развлекается, либо думает, что помогает Элли, а на самом деле раскачивает весы? Можно сказать и так. А почему нельзя поговорить с ней напрямую? Снова ваши неведомые правила? Конечно, вздохнула фея ночи. Да она и не поверит мне. А вот по недомыслию, выпустить чудовищ вполне может. Теперь я это вижу. Каких чудовищ? Помнишь, я сказала о колдунах, которых почти не осталось, и о том, что многие были потомками моих сородичей и обычных людей? Так вот, Маргарет, если весы качнутся слишком сильно, ваш тихий мирок, хлынуть те, кого лучше не поминать к ночи. И я уже не смогу сдержать их, потому что лишусь власти над ними. А уж что они здесь натворят? И кто может народиться от их связи с людьми, не хочется и представлять. Я содрогнулась. И если ты не хочешь, чтобы твои дети и дети твоей кузины жили в таком мире, действуй, Маргарет, и помни, что даже крошечный камешек может сдвинуть лавину. Может, ничего и не случится. Сойдись, принц Элли. Но чутьё мое. а мне уже очень много лет. и оно еще ни разу не обманывало меня, подсказывает, что это и есть тот самый камешек. «Я поняла, сударня», — сказала я. «Я сделаю, что смогу. Но, раз весы уже все равно качнулись, может, выслушаете мою просьбу?» «Какую?» — улыбнулась фея ночи из темноты. «Со мной может твориться что угодно», — сказала я. «Но Агата должна остаться цела и невредима». «Я думала, ты потребуешь чего-то иного». «Я не могу требовать, только поставить условия. Разве не так?» «Я делаю, что обещала. А вы оберегите Агату, прошу». «Ты любишь ее?» «Вряд ли люблю», — поразмыслив, ответила я. «Но больше у меня никого не осталось. У нее тоже». «Почему ты не попросишь из-за герцога?» — лукаво спросила темнота. «Ты же видела, что было с ним?» Он мог бы и убить тебя, а мог умереть сам. После того, как его сбросил конь, он взрослый, сильный мужчина и может сам о себе позаботиться, если это, конечно, не касается волжбы. Вот-вот. Вы считаете, я не права? Защищать нужно не Агату, кому она в конце концов нужна, а герцога, потому что кое-кому мешает именно он? Я ничего не говорила, улыбнулась фея ночи. «Хорошо, а богате позабочусь я сама. Но попросить вас об одолжении я могу?» «Можешь», — кивнула она. «Тогда оградите герцога от покушений. Он обещал позаботиться о нас с кузиной. И если уж он будет жив и здоров, мы не пропадем». «Но это будет стоить кое-чего, Маргарит», — сказала фея ночи. «И тебе придется изрядно потрудиться. Я ведь говорила тебе, что не могу ничего изменить». по своему желанию. Только помочь. «И во что же обойдется мне ваша помощь?» — спросила я. «Я не знаю, Маргарит», — ответила она, растворяясь в темноте. «Может быть, ты отделаешься испугом, но можешь и умереть. Не боишься?» «Нет», — ответила я. «Значит, мы договорились? Я продолжаю свое дело, а вы не подпустите к герцогу чужаков?» «Да». Именно так. Иди, Маргрит.